глава 24 фрагменты древней истории Анна вполне уверенно вела абсолют. Весь боеспособный флот отбыл было принято решение, что охранять оставшиеся обломки мало проку. Остались крохи действительно полезного. Ну непонятный Т3, на котором не нашлось никакого супероружия Инна искренне не понимала, почему Ииштар так хотел его уничтожить. Обезвреженный авианосец и эсминец крайне ценны, но вряд ли за ними прилетит еще один сверхтяжелый буксир. Впрочем, если прибудут серьезные силы, то разве что махина старших изменит исход сражения, а Абсолют нужен в ином месте. В Секторе останутся несколько тяжелых кораблей с парой звеньев москитки. Причем они будут наблюдать издалека, готовы избежать в случае опасности. «Если же явится корыто железных кулаков, потерявших свой флот, сил разнести их хватит. Мы отлетели от странной аномалии и прыгнули навстречу последним вратам в цепочке, немного не доставшей до нас. Я, как только закончил с пленными, смог навестить Анну. Огромные темные коридоры с синими прожилками навевали воспоминания, и не всегда приятные. Везде были следы прошедших боев». В ангаре свалили в кучу скафы и дроидов напавших. Тем не менее, в коридорах осталось полно разных обломков. Кирин тут и там разместили жилые модули, в том числе около центра управления, где было подобие мостика, до которого десантная группа, к счастью, не добралась. Впрочем, тут царил знатный беспорядок. Питание наших систем обеспечивали автономные генераторы, и некоторым из них досталось, учитывая цель Сайлентов ненамеренно. Если честно, десант больше напоминал бросок на удачу формата «А вдруг получится?» Жизни абордажников их мало волновали, а потерянное снаряжение и москитка – это сущая мелочь на фоне расходов на захват верфи. Внутри командного модуля меня встретила Анна, включив наигранный сильный акцент. «Эрик, проходи, дорогой, гостем будешь». Я не сдержал улыбки, окинув взглядом рабочую суету. «Вижу, ты успешно командуешь десантом и офицерским составом ВКС. Отличная команда. Все исполняют четко и без ворчания». Хихикнула она, подбежала и поцеловала меня, не стесняя слышавших все это офицеров, лишь молча покачавших головами. Впрочем, и я не сдерживался, прижав Анну к себе и поцеловав. Едва она оторвалась, тут же взяла за руку и потащила внутрь мостика. А выглядело, если честно, скучно, похоже на интерфейс управления боевым дроном, только наружные камеры и радар с миниатюрного корабля напоминают о размере дредноута. Кстати, я забыл сразу спросить, а что с Тимуром? Он не умеет управлять, где он? Решили на всякий случай не пускать и пока опрашивают. Они-то полностью в трезвом уме работали на Кирин. И нет, ему меньше, чем мне доверяли. Тимур многое узнал, но не столько и работал он в ином направлении. «Конечно, тут простое управление. Главное все это подключить». «Да, как раз хотел спросить. Выходит, по факту дредноутом управляет интеллект старших?» «Взломанный и правильно подключенный», — гордо подтвердила Анна. «Это не Искин, он умнее наших автопилотов, но без самосознания». И сам интерфейс обмена информацией сыроват. Вот, например, карта. Она потыкала в экран, и стоящий на столике рядом голопроектор старших показал какие-то наборы символов, сменившиеся множеством звезд и меток. Анна стала манипулировать отображением и соотнесла его с нашими картами. «Само собой, за нами наблюдали, однако меня не прогнали». «Круто, ничего не понятно, но выглядит так, как будто ты знаешь, что делаешь». Анна ехидно улыбнулась, задорно блеснув голубыми глазами. «Как же мне не хватало твоих шуток. Точнее, я не знала, чего именно, но чувствовала, что чего-то не хватает. Хотя постепенно начинаю склоняться к мысли, что хватало любимого кофе и новостных лент из пузыря. А каково управлять кораблем ксеносов? Ты понимаешь их язык? Не понимаю, хотя многие обозначения изучил. Там все повешено на нейросети общение с мыслами и образами». «Ничего удобнее не видел. Очень надеюсь, что у нас появится схожие системы. Это как слияние резонанса, только вдвое лучше и понятнее. Кстати, у меня есть нейроинтерфейс и пара пушек-сеносов. Хочешь пострелять из них? И биороботом покомандовать?» «Само собой. Давайте вы не будете сейчас этим заниматься», — сказал зашедший к нам Роман. «О, рад видеть. Я пожал протянутую руку. Сочувствую, новые коллеги пали». «Обычное дело для нас, к сожалению. И я поговорил с Дарьей. Она, кстати, решила не спать в течение всего полета. Попробовал вернуть, понял я. Да, в итоге она меня самого подбивала уволиться со службы. Но я уже принял решение служить до пенсии. Но, знаешь, Эшборну я теперь должен. В резонансе были неординарные бойцы. У него огромный опыт пехотных сражений, подтвердил я, В памяти всплыл ужас, который он устраивал в симуляторе и на полигоне с тренировочным оружием. Он же не просто ловко скачет и метко стреляет, а еще и хитрый зараза. Обманные маневры внутри обманных маневров. Впрочем, не время предаваться воспоминаниям, тут есть тема интереснее. «Анна, а мостик старших-то покажешь?» «Само собой, пойдемте». «Да ладно, Роман, ты с нами». «А ты говорила с Кристиной?» «Поинтересовался я». «Да, правда, мало». Но она заявила, что пост главного инженера за ней. «Ты представляешь? Если решишь отнять, надавив, она сильно обидится. Вероятно, сильнее всего за жизнь». Девушка ненадолго остановилась, подумала и кивнула. «Понимаю, это было бы нечестно. Тем более она хорошо справляется. Так выросла за эти месяцы. Я буду следить за москиткой, на ее место не претендую». Улыбнувшись будто бы своим мыслям, Анна надела шлем и повела нас наружу грави-платформе. Мы на ходу обменивались новостями. Мчаться по широким коридорам пришлось реально далеко, а мостик казался просто громадным. Тут было множество консолей старших. Само собой, никаких кресел, только торчавшие особые подставки, напоминающие кровати, чтобы они клали на них свое тело в скафах. Причем все консоли были расположены вокруг главной голографической ниши либо по периметру. Я не мог на глаз определить, в какой стороне нос Дредноута. В голову пришла одна неприятная мысль. «Знаешь, что меня волнует?» «О скользящих узнали Кириан». «Эрик, это же миф!» – удивился Роман. «Ты про корабли, которые без вар полетают быстрее света?» «Не миф. Я видел обломок их технологий». «Вероятно, это скользящие уничтожили старших», — подтвердила она. «Но вообще, пока понятно мало, в расшифровке их языка продвинулись не так уж далеко. С ними сложнее всего из-за структуры и иной логики. К центре, как не иронично, к нам действительно намного ближе. Но знаешь что? Туда старшим мы дорога. Хорошо, что вымерли». «Ого! Откуда такая жестокость?» Меня это заинтересовало, ведь пока мы сидели в тех руинах, Анна проявляла интерес к известным фактам о старших и немного жалела о вымирании столь продвинутой расы. Они были жутчайшими ксенофобами. Мне была интересна общая история, и ее не скрывали. Известно, что старшие уничтожили еще одну разумную расу, едва вышедшую в космос. Само собой, подробно ее изучив. Это были амфибии, этакие рыболюди с хвостами, гладкой серой кожей и без выраженной шеи. У них даже имелись рудиментарные плавники по бокам. Мы с Романом удивленно уставились на нее из-под открытых лицевых щитков. Вот прямо истребили. Зачем? Не натягивая логику пришельцев на нашу. Анна подняла палец, включив тон Софии. Видимо, не хотели никого рядом терпеть, если мы правильно поняли, У них и на планете был период войн разных расовых групп, как наши азиаты, белые и темнокожие. Осталась одна, как вы поняли. Про то, что у них была жесткая иерархия и кастовость, ты уже слышал от Софии. Но я дополню, что как минимум в некоторых случаях касты легко выделялись по внешнему виду. Если бы они не сдохли, то точно так же истребили бы нас. Не думал, что будут так радоваться, что старшие вымерли. Одно дело, когда подобное было догадкой. Сейчас же это стало фактом. И Анна продолжала говорить много интересного. «О, и хотела рассказать. На той планете был банк данных и что-то вроде секретного убежища, которое стало бы новым центром расы, когда угроза схлынет. Техника, жильё, добывающие системы и готовая модульная верфь. Её построили, вырыв планете циклопического масштаба бункеры, а при активации просто сняли потолок». Как видно, убежище никому не пригодилось. «Так, и что их уничтожило?» – спросил Роман. «Не совсем ясно. Свежие данные путаны и представляют собой найденные сообщения и отчеты. Это нечеткая историческая запись. Видимо, все же собственный Искин. Но при этом есть доказательства, что он уже не работал. То есть действовал базовый интеллект, без разума. Вероятно, у Искина была команда отключения, но он переписал директивы. И вообще, как быстро можно уничтожить расу, где всюду искины? Анна рассказывала занимательные факты из результатов 200 лет исследований. К сожалению, вскоре стало время прыжка, а мне еще нужно было навестить своих, что я и сделал, как только флот остановился на новой позиции. В ангаре горизонта событий стоял мой Банши, буквально ощущаю, что это он. Обломки Мистраля свалили вдали, стремительному крепко досталось. Но сюда, очевидно, прилетел сам. Ну ладно, потом разберемся с мелочами. Я поднялся на лифте и прошел по уже родным коридорам на мостик, где меня сразу же встретили вопросом. «Шаарт, какой шанс, что с твоей удачей при проходе через врата нас выкинет в другой галактике?» Шериф спрашивал наполовину в шутку, однако этот вопрос промелькнул в глазах у всего экипажа, собравшегося по случаю возвращения капитана. 50 на 50 Нам повезло, да?» «Я знал, что потерь нет, но все равно был рад видеть всех в сборе. В следующий раз вряд ли нам так улыбнется удача». «Повезло», — согласилась Крис, которая крутила в руках платиновый кулон. «Как-то манно». Рассказывает о старших больше Софии и Тимура во время нашей экспедиции. Гордится тобой. И многие здесь оказались, решив помочь с моим делом. Для большинства из вас было условие Наймона несколько лет или до достижения успеха. И мы его достигли. Люди стали переглядываться. Я смотрел на Дэймона, который стоял, опершись на кресло главного навигатора. И я понял, что ты сказал. «Это я сгоряча. Давай не торопить события». Я вскинул брови. Взгляд сам собой упал на близняшек. «Мы не уйдем», — сказали они одновременно и одинаково улыбнулись. «Только верни мне тело», — произнесла голосом Дарьи наша Руми. «И можно грудь немного увеличить?» «Она только мешает», — фыркнула другая представительница МОК, стоявшая поодаль вместе со своим парнем. «Так, хрей ты...» «Месть свершилась твоими руками». «Я знаю, что ты убил всех, сделавших со Степаном нечто, что хуже смерти. Но мне некуда и незачем идти». Рэй улыбнулась, потянув своего любовника. «Но у меня важное условие. Мы теперь летаем вместе». «Так, дорогая, погоди!» – запротестовал Максим. «Я сам хороший пилот, и, и я понимаю, почему отношения на флоте запрещены. Постоянно смотрю, как у тебя дела». Рэй остановилась, опустила глаза и вздохнула. А вот слова Максима улетели вперед мозга. «Ладно, я иногда тоже...» «Иногда?» Рэй подняла бровь. ах конец парню!» Кохотнул Евгений, а Курт показал палец вниз и взглядом поторопил его попытаться исправить ситуацию. «Ну, ты же и смог, и все такое!» «Я могу только прикрывать тебя, но можно я буду иногда управлять?» «Я не...» «Кто сказал, что я заставлю тебя быть вторым пилатом?» Рэй снова улыбнулась. «Я всю жизнь была вторым, но если нас собьют, то вместе. Эрик, а мы можем ему поставить нейросеть?» Я без сомнений кивнул. «Сможем, причем разработанную Кирин. Нужна только профильная лаборатория и специалист. Благо, знакомый есть». Опрос продолжился. Я взглянул на шерифа, рассеянного поглаживающего бороду. Довольная собой Прокси вовсе сидела вдали за панелями и расслабленно наблюдала за сценкой. Она целиком предоставила решение мужу. «Ну, я привык к другому масштабу. Сражения в утомляют, и уже хочется вырваться в обычный бар, послушать сплетни и нехитрые рассказы. Но уходить пока точно не собираюсь. Тем более мы так и не ограбили Тенгу». «Это теперь не мелковато?» — усмехнулся Ганс. «Я, если что, пришел именно в корпус, и останусь тут. Мы не одиночки», — добавил алон Вейн также кивнул. «С лицензией пока проблемы», — решил Юфэнк. И, «И не рано или поздно мы бы расстались. Не уверен, захочу ли я всегда быть корабельным инженером. К тому же отец рядом в какой-то момент начнет мешать». «Ничего, я понимаю, конечно». Скромно кивнула девчушка, пряча за улыбающимся Джеффом. «Такие пироги, — покивал Эш». «Ну, мне делать нечего, одному совсем скучно. Знаешь, вспоминаю наш резонанс, только без формальных отношений и зануды Вейна. И девушек гораздо больше, глаз радуется». Он подмигнул выгнувший бровь Марси. «Мне вообще некуда идти, я привык жить в космосе и хотел бы остаться», – добавил Ян. «Вот так ситуация. Я посмотрел на Курта. Я хочу выкупить стремительного». «Он сильно побит. Может, новый корабль поищем?» «Не-не, я уже в него вложил душу. И вложу еще больше. Но для комфорта корабль должен быть моим и только моим. За это время моей доли наверняка хватает». Я несколько секунд смотрел на нашего старого любителя не менее старых железок. «Стремительный, пожалуй, я все же списываю с баланса. Еще ремонтировать его – одна морока». Курс сначала нахмурился, но затем все же понял мой посыл и ухмыльнулся во все 32 «Ну, значит, я подберу списанное ничейное имущество. У нас как раз есть детали от Гелиотропа, Мистраля и второго Ятагорасу. Евгений, я тебе отдельно заплачу за помощь с переборкой. Руслан тебе тоже». «Жесть, какой же это будет монстр!» Пробормотала Крис, и Фэнк согласно кивнул. «Правильное решение справедливое». Стремительного проще списать и купить новый, однако он хочет разобрать его и собрать обратно, напрягая наших инженеров. Кстати, теперь я посмотрел на младший состав, те, кто перешел в горизонт после подставы у врат. Никто уходить не планировал. а Обаньши, посмотрим, кто будет его использовать. Без сожаления Адам тройняшкам, хотя под стиль пилотирования Эммы не очень подходит корабль, почти целиком полагающийся на курсовое оружие. «Вероятно, Максиму в самый раз. Он тоже любит тяжелые рельсы. Марси можем посадить на флюгель. Или, наоборот, сами разберутся». «Горизонт не прекратит существование, достигнув изначальной цели». «Спустя еще несколько прыжков мы достигли врат. Кольцо два километра диаметром мягко светилось». Теперь я мог их разглядеть. По сути, это четыре состыковавшихся корабля. Таким образом, модули врат легко перемещались без огромных транспортников. По объему каждый примерно равен легкому крейсеру. Рядом с ними стояло несколько кораблей сопровождения со знаками иной орбиты. Скрывать уже было нечего. Абсолют едва пролез во врата, оставив меньше сотни метров с каждого борта. Не представляю, как Канна так ловко загнала его туда с имеющимся интерфейсом управления. В этот раз полет получился нормально. Даже РСТ не выбило. Мы оказались почти в пятистах световых годах, увидев флот такси, что должен был прилететь к нам, но остановился в промежуточной точке, поскольку подкрепление уже не требовалось. Проблема была в том, что система «врата-врата» и устанавливать пары не успевали. Поэтому те, из которых мы вышли, начали перенастраивать, и это занимало много времени». К тому же, как говорил Ян, двое врат не могут располагаться совсем уж близко. Звездные расстояния необязательны, так что варп-режим использовать не нужно. Однако тяжелому кораблю потребуется много времени на полет через такой узел. Сначала ему придется выйти из варпа вдали от работающих врат, потом сблизиться с ним на безопасной скорости, а после прохода отдалиться, покинув область подавления РСТ. Но это все же быстрее, чем перенастройка врат, и дешевле по энергии, чем повторная активация. У нас было полно свободного времени. Впрочем, и дел хватало. За прошедший полет без врат все высыпались, а я смог наговориться с Анной. Инженерная служба как могла латала корабли. Горизонт событий тоже ремонтировался, пусть и не собирался принимать участие в эпохальной битве. Хватит с них безумного риска. К тому же много орудий потеряно и ракетный боезапас пуст. У Иштара хотя бы еще оставалась нужная биомасса на их производство и частное восстановление. Эша пришлось просить не лезть на москитки в такую мясорубку. Врата переориентировали, и флот снова переместился на дистанцию на преодоление которой быстроходному кораблю требовалось почти полтора дня.